Талика. О клубе «Талика» я слышала разное. Первое, что вспоминается, это всегда отличный джаз, достойная музыка и антураж самого заведения. Здесь играли лучшие из мира джаза. Арт Тейтум, Тилониус Монг, Чарльз Мингус, Арт Блейкли, Дизи Гелеспи, Макс Роуч, Джон Колтрейн и другие. Эти стены слышали саму Билли Холлидей. Боже, я обожаю ее! В общем, не заведение, а настоящая легенда. А второе, что приходит на ум, это чистота проводимых здесь благотворительных концертов с разными музыкальными группами и исполнителями. Популярными, мегапопулярными и не очень. Причем владельцы заведения не категоричны к стилю исполняемой музыки, когда дело касается благотворительности, как и сегодня, ведь Стефан Мур не имеет к джазу никакого отношения. Организатором сегодняшнего мероприятия выступает основанная в 1988 году благотворительная организация «Щедрость», занимающаяся доставкой продуктов питания нуждающимся в этом жителям Нью-Йорка. Пенсионеры и семьи с маленьким доходом не всегда могут себе позволить достаточного количества еды, что влияет на их физическое состояние и социальное поведение. Эти люди не просто нуждаются в питании, они заслуживают хорошей еды и поддержки со стороны общества. Миссия организации «Накормим всех, кто голоден». По мне, отличная идея, которая давно вошла в традицию воспитания школьников и студентов. Помню, как мы в детстве собирали пакеты продуктов с долгим сроком хранения, вещи из которых выросли, и отправляли в организации, распределяющие это по малоимущим семьям. Пока я была занята своей рефлексией, музыканты уже подтянулись и начали довольно бодро настраивать оборудование. Организатор концерта подошёл ко мне и сообщил, что в холле меня ждут три журналиста и два репортера. Я немного заволновалась, вспомнив, что хотя и успела ознакомиться с возможными вопросами и уже подготовленными Вероникой ответами... Вызобрела не все. Попросила у него еще пять минут на подготовку. Снова пролистала все сообщения, вдумчиво прочла и запомнила. Набралась смелости и вышла к ним. Признаться, это был мой первый контакт с прессой. Забавно, что меня научили манипулировать прессой, но никак не общаться с ней». Добрый вечер, меня зовут Вивьен Хасли. Сегодня я официальный представитель мистера Стефана Мура, и именно я буду отвечать на ваши вопросы. Мистер Мур приносит свои извинения за то, что не может сделать этого лично. Подготовка к концерту требует от него большой концентрации сил и внимания. Добрый вечер, мисс Вивьен. Журнал к Чему посвящен сегодняшний концерт мистера Мура? Вам, наверное, уже известно, что концерт будет благотворительным, и все собранные средства пойдут в фонд «Щедрость», главной задачей и девизом которых является стремление накормить людей, находящихся в сложной финансовой ситуации. «Что ж, это прекрасно характеризует мистера Мура. Скажите, в каких еще социальных проектах он принимает участие? Мистер Мур регулярно посещает детские онкологические и ожоговые центры, делает пожертвования, устраивает малышам маленькие концерты». «Добрый вечер, мисс Вивьен, журнал «Стритлайн». Правда ли, что новый тур мистера Мура начнется с Азии?» Да, это так. Тур начинается с Токио, далее Сеул, Сингапур, Абу-Даби, Бангкок. Почему такое направление в этот раз? И где продолжится тур? Такое направление обусловлено последним альбомом мистера Мура. Он называется «My Asian Dream». В прошлом году, путешествуя по странам Азии на круизном лайнере, мистер Мур вдохновился красотами и культурами этих стран, что и послужило толчком к написанию альбома «Тур продолжится в Европе». Лондон, Париж, Мадрид, Прага, Верона. Есть ли что-нибудь кроме самой обложки альбома и тематической фотосессии для продвижения? По-настоящему азиатская в новой музыке? Безусловно, мистер Мур не просто использовал пентатонику в качестве основы для новых композиций, но и звуки природы, пения птиц, что так характерно для загадочной Азии, стремящейся слиться с природой в полной гармонии. К тому же в этом туре с ним задействованы лучшие музыканты из всех этих стран. На концертах будут звучать такие традиционные музыкальные инструменты, как самисен, цудзуми, «Брюхом», «Ут», «Каигым» и многие другие. Ого, это ведь целый оркестр. Шоу будет феерическим, можете не сомневаться. Добрый вечер, мисс Вивьен, журнал «ЕС». Yes. Вопрос, который так волнует наших читателей, что происходит на личном фронте неисправимого сердцееда Стефана Мура. понимая ваш интерес, но мистер Мур предпочитает не распространяться о своей личной жизни. А как же снимки с Амандой Шай, которые заполонили все информационное пространство? Пусть этот аспект их взаимоотношений комментируют сами мистер Мур и мисс Шай. Есть ли у вас еще вопросы? Нет, спасибо. Спасибо за исчерпывающие ответы, мисс Хасли. С вашего позволения я удалюсь много работы. Спасибо за внимание. Всем хорошего вечера. Администратор проводил журналистов, я же буквально ввалилась в сам зал, открыв дверь с размаху и уронив Стефана, тайно подслушивающего мой дебют перед акулами пера. «А ты молодец, коротышка!» «Я в тебе не ошибся, как только ты запомнила все эти азиатские инструменты!» «Фотографическая память, слышала о таком?» «Да ты гений! Я давно подумывал уволить Веронику!» «Она во многом меня не устраивает. Пойдёшь на её место?» «Это что, проверка? Я не подсиживаю коллег, не в моей природе». «Ишь ты какая! Подумать только! Давай закончим этот идиотский разговор. Иди репетируй». «А тебя не заносит? Я ведь и уволить могу. Сечёшь?» — сказал он. Но будто считывая раздражение на моём лице, решил обернуть всё в шутку и просто рассмеялся после паузы. «Сику, извини, мне не хотелось бы накалять обстановку. Ты ведь поедешь со мной в тур, коротышка?» «Конечно, это ведь всё ещё моя работа?» Подыгрывая его самолюбию, отшучивалась я. «Что-то ты не очень рада, как я погляжу», констатировал он, заглядывая мне в глаза. «Я сосредоточена. У нас много работы на этой неделе, а для меня всё это впервой. Сечёшь?» Тут со сцены его окликнули музыканты, и он ушёл репетировать. Что и говорить, он был великолепен на сцене, даже и на такой маленькой. На репетицию ушло около получаса. Затем Стефан направился в гримерку, поманив меня пальцем из-за угла. «Что, что-то важное?» — ворчала я. «Иди сюда, будешь приводить меня в порядок. Мэри Джейн сегодня не будет». но ну, смотри, не пожалей, я сама-то краситься не умею». «Ничего, как-нибудь справимся». В гримерке никого, кроме нас, не оказалось. Он усадил меня на свои колени и отдал приказ. «Работай, делай всё, что хочешь». «Мне так неудобно». Я спрыгнула с его колен и просто встала рядом. Кое-как я навела ему марафет, и когда приступила к губам, приблизилась вплотную. Я не испытывала к нему влечения, больше не испытывала. Но в этот самый момент, который на самом деле не значил ничего интимного, в гримёрку заглянул Майкл. «Стефан, там уже начинают, ты готов?» Вид у него был нервозный, но ещё нервознее сделался Стефан. «Сука, как меня бесит этот контроль! Я знаю, когда мне выходить на сцену!» Он отставил меня, погляделся в зеркало, поправил прядь, упорно свисающую на глаза, и выдохнул. Пожелай мне удачи, коротышка. Каждый раз, как в первый. Честное слово. Удачи, Стеф, я с тобой. Не знаю, зачем я добавила это в конце. Ну да ладно, от меня не убудет, а ему приятно. Наверное.